чтобы дать Валтасару возможность прикоснуться к рукам бога Мордука на Буссардар за два дня до наступления Нового года, вызвал Набонида из Вавилона, послав ему секретную депешу с известием о найденных плитах. Ученые-жрицы вычислили по ним, что Саргон, первый коронованный царь Халдейского государства, правил за 3200 лет до Набонида. Но Набонид поплатился за это открытие Тем, что, когда вернулся в Вавилон, на троне восседал уже другой царь. И его сын, и сын богов, владыка мира, его величество Валтасар. Таким образом, Набусардар помог прийти к власти Валтасару, надеясь воскресить страну для новой жизни. О своей хитрости Набусардар не проговорился никому. Даже Валтасар не узнал о ней. Внешне все выглядело так, как будто боги отвернулись от Асагилы. И всё, что случилось, случилось по воле богов. Но и Смиадат, которому лучше других было известно, кому Мардук обязан даром божественной власти, подозревал Валтасара и Набусардара, что они захватили власть обманным путём. И вот и Смиадат высказал это всё во всеуслышание на совете. Я садил в своё время, затем и придумал обряд освящения царя Мардуком чтобы обеспечить себе возможность утверждать на халдейском престоле того, кого она сама выберет. Теперь она поплатила за свое изобретение. Как ни грешно прочим смертным сомневаться в божественной власти Мордука, в данном случае от нее готова была отказаться даже сама Исагила. Но его величество царь Волтасар прочно держался за локотники трона, и он будет сидеть на троне еще прочней, обретя сильную армию, за которую высказался совет Мордук. Их это предстоит защищать державу и власть Валтосара. Об этом думали и вельможи, ушедшие с вещаний в страшном волнении. Они не могли усидеть в насилках, от дома до утра метались без сна на шёлковых постелях. В мут же любил Валтосара же ласкивская девушка Дария, обещанная мутолкизы. Зато он должен был провести заседание Совета, как подобает истинному властелину. Для тылки за это означало утвердить оборонительный план на Буссардара, что он и сделал. Волтасар был безмерно утомлен пережитыми треволнениями. Он собственными глазами увидел, какие козни строит против него Иссагила. Если бы не Буссардар, на халдейском троне уж восседал бы на Бониду. Помимо усталости, в Алтасарова гнетало сознание, что его молодость отравлена заботами и страданиями. Не знать бы ничего этого. С малых лет его учили, что только рабам боги предопределили изнурительный труд, лишение, печаль и нужду, напротив, владыкам мира они сулили радости и буйные веселье. Фундамент власти сделали из золота. А что же выпало на его долю? Ничтожные капли услад не познают его уста, бо его вынуждают его испить чашу горечи, отравляют горечью его жизнь. Он гнал от себя гнетущую мысль, и единственное утешение, что теперь у него будет сильная армия, а с её помощью он истребит всех врагов и утвердит свои права. Вот ведь и Телки заговорила, что только непобедимая армия удержит для него престол. С чувством облегчения и свободы он вдохнул предрассветный воздух. В его воображении встала талкиза, грозь жемчуга светлела на ее груди, в волосах мерцали драгоценные камни, узкая белая одежда плотно облегала ее бедра. Так она выглядела при их последней встрече. Она обещала ему скифку, захваченную и тарой. У Волтасара против воли текли слюнки в предвкушении удовольствия. Его не учили отказывать себе в чём-либо, и он не умел противиться искушеньям. Ему было приятно узнавать, что за искушениями следует удовольствие, а удовольствия призваны услаждать избранных мира сего. Он был вправе желать вознаграждения за тревоги, пережитые нынешней ночью. Постепенно рядом с образом Телкизы начал рисовать образ скифской девушки. Она виделась ему то с луком в руке, верхом на лошади, то в узких штанах со шнуровкой, с копьем наперевес. Но никак не удавалось представить и себя в женском наряде. Ведь, по слухам, это воинственные женщины. Волтасар не прочь для разнообразия иметь такую девушку-воина. Он станет меснее охотиться в заповеднике на кабанов и тигров, он научит ее бороться со львом и целится острием меча хищнику прямо в сердце.